Друзья свернули в лагерь, а когда зашагали вниз по реке, солнце уже стояло высоко над горами, и в лесок клубилась золотая дымка. Ближе к полудню шедшая первая Алиша остановилась и подняла руку. Тихо мол, тихо. Лишь позвал Майкл из конца колонны: "Чего мы ждём?" Тихо. Алиша принюхалась, и буквально в ту же секунду Питер тоже почувствовал странный запах, такой сильный, что ноздри щипало. Чем это пахнет? прошептала Сара, а Холис показал винтовкой куда-то вверх. Смотрите, прямо над их головами на ветках висели длинные ряды металлических белых предметов. Не дать ни взять фрукты. Что это, чёрт побери? Но Алишу больше интересовала земля. Опустившись на колени, она разгребала тяжёлый ковёр листьев. Проклятье. С грохотом упало что-то тяжёлое. Петр не успел и та разкрыть, как накрывшая их сеть поднялась в воздух. Друзья бились, вопили, барахтались. Сеть достигла наивысшей точки, на миг замерла, камнем полетела вниз и затянулась, сжав их в извивающийся комок. Петр оказался вверх ногами под здоровяком Холи Самысарой. Перед самым носом маячила кроссовка, принадлежавшая, скорее всего, Эми. Определить, где кончается одно тело и начинается другое, не представлялось возможным. Сеть завертелась как волчок. Грудь Питера сдавило так, что он едва дышал. В щеку врезались верёвки, свитые из прочного волокнистого материала. Земля напоминала палитру расплывшихся красок. Леж, я пошевелиться не могу. Кто-нибудь может меня сейчас вырвет, прохрипел Майкл. Нет, Майкл, не смей. Взвизгнула Сара. При всём старании до ножа Питер дотянуться не мог. Даже если бы получилось и нож достать, и верёвки перерезать, они бы рухнули на землю и разбились. Сеть закрутилась медленнее, остановилась, потом снова закрутилась с дикой скоростью и их швырнуло в противоположном направлении. Откуда-то сверху кучи малы послышались мерзкие звуки. Майкла вырвало. Они крутились, останавливались и снова крутились. Где-то на шестой раз Пётр разглядел в подлеске какое-то движение, словно деревья с кустами ожили и зашевелились. Разговаривать к тому времени он уже не мог, слишком укачало. Было вроде бы страшно, а потом и страх закрутился волчком, перемешавшись с другими чувствами. Чёрт, это бомжи, воскликнул кто-то где-то, кажется, внизу. Тут Пётр увидел солдат.